Три мудреца, Три мудреца В одном тазу Пустились по морю В грозу, Будь попрочнее, Старый таз, Длиннее Был бы мой рассказ».